Глава 9. Три варианта. Страшно. Гришин. Настроения не было даже у неунывающего Лёши. Правда, он настаивал на том, что всего лишь немножечко пережрал. «По крайней мере, мы в курсе, что Левушка действительно исчез», — сказала я. «Покупатели его тоже искали». «Покупатели искали. Мы ищем», — протянула Настя. «Полякова, напоминаю, мы сюда приперлись ради какой-то информации». С этой точки зрения, наша поездка была бесполезной. Неправда. Я спорила только ради того, чтобы приободриться. Мы получили лишнее подтверждение тому, что с Левушкой не все в порядке. Если бы нам рассказали, что он может во вторник спокойно вести бизнес, а в среду купить мотоцикл и уехать в закат, то можно было бы о нем не беспокоиться. А тут совсем другой персонаж. И что закатила глаза Настя? то, что мы все правильно делаем. На этот раз Лёша был совершенно серьезен. С нашим гепардом однозначно что-то случилось, а волноваться о нём некому, кроме нас. Ваше волнение, Левушке, ничем не поможет, отрезала Настя. Надо что-то делать, но какие тут варианты? Во-первых, «Стоит обзвонить больнице», — сказала я. «Вдруг он где-то лежит полуживой и связаться ни с кем не в состоянии». «Э, «Тогда уж и в морге нужно звонить», — добавила Настя. «Хорошо, если полуживой. Может быть, совсем неживой. Тогда точно не свяжется». Воздух на улице по-прежнему был горячим и вязким. Но у меня пробежал холодок по позвоночнику. «Нет, Лёвушка не мог быть совсем неживым. Он просто не должен». Я тряхнула головой, чтобы отогнать навязчивые мысли и продолжила. «Во-вторых, у нас остается квартира, в которой неизвестно кто тусуется, и в которую нас не пускают», — вставила Настя. «И непонятно, связаны ли эти два факта Рыжий, который в квартире, и Лев Тигрович, который находится где-то в пределах планеты Земля», — подхватил Лёша. «А самое непонятное — это Гришины, и это в-третьих», — сказала я. У Насти приподнялись брови, а Леша закивал. «Куликова, ну подумай, у неких Гришиных что-то произошло на прошлой неделе, а Лёвушка, по словам Карины, им помог. И если об остальных его подвигах она так долго и подробно рассказывала, то об этой ситуации говорить не захотела совсем». «Это ничего не значит», — возразила Настя. «У тех Гришиных может быть какая-нибудь унылая личная драма, а мы же, как там, Карина говорила, дети». «Я протестую, бро. И потому что Карина слишком сопротивлялась реально, как кот в мусоропроводе, и потому что личный мотив преступления — король мотивов». Я тут же согласилась с Лешей. Мы дали друг другу пять. Леша заявил, что гением приходят в голову одинаковые мысли. А Настя предположила, что мы с ним всего лишь смотрим одинаковые детективные сериалы. Мы поднялись по лестнице к железнодорожным кассам. Настя настояла, чтобы мы ехали на электричке. Лёша со словами «ща всё будет» винтился в очередь и тут же завёл в весёлую беседу с симпатичной девушкой, которая стояла перед ним. «Полякова, тебе не кажется, что всё это слишком далеко зашло?» — спросила Настя. «Что именно? Наши поиски. Тебе страшно?» Строго говоря, нам пока ничего и некого бояться, да и дело не в этом. Но искать Левушку ради спокойствия Гаврюши — это норм. А вот теперь все указывает на то, что он не уехал в отпуск, не проводит время с подружкой, не на встрече выпускников. Он по-настоящему пропал. Ты понимаешь, Полякова? Я понимала. Почти. И всё-таки до конца в это поверить было невозможно. Происходящее казалось, если не сериалом, то телешоу. Там как бы участвуют реальные люди, но все же знают, что команда редакторов работает над сюжетом. Иначе кто это будет смотреть? Левушка, который ссорился с Гаврюшей на лестничной клетке, и Левушка, который исчез, никак не соединялись в одного и того же человека. «Попрошу Лёшку позвонить Есенину, когда вернёмся», — сказала Настя. «Надо что-то делать». «И что сделает твой Есенин? Скажет, что вскрывать квартиру не имеет права, а жильцы квартиры, наоборот, имеют право отвалить куда угодно». Я передернула плечами. «Он мне не нравится». «А мне нравится отличный парень». Так и знал, что вы обо мне говорите. К нам приблизился радостный Лёша, помахивая тремя билетиками. «Я? Да, я отличный, добыл вам путёвки в цивилизацию». Электричка отходит через семь минут. Криминалити. Задача со всеми неизвестными, часть вторая. Новые комментарии, 71. Евгения Горобченко. «Какая страшная история. Надо идти в полицию». Любава. «Полиция не примет заявление о пропаже человека, если он не родственник. Кроме того, должно пройти три дня с момента исчезновения». Злой страшный серый волк. Любава. «Чушь. По закону подать заявление имеют право даже соседи, и полиция обязана его принять. Отказ будет неправомерным». Три дня тоже расхожее заблуждение. Вы можете прийти в полицию, даже если кто-то исчез час назад. Евгения Горобченко. Любава. А зачем даже заявление? В квартире кто-то есть, а человека нет. Любава. Евгения. И у меня три квартиры в одной живу, другую сдаю, в третий ремонт. Представляете, сколько чужих людей в моих квартирах? А меня там нет. Алиса. господи какое бурное обсуждение автор хайпует а вы ведетесь воистину на дурака не нужен нож ему стре короба наврешь злой страшный серый волк али а какова цель автора как считаете алиса злой обратите внимание как выросло число комментариев подписки тоже растут там и до монетизации рукой подать любопытно как она будет выкручиваться мне тоже было любопытно как я буду выкручиваться На следующий день мы разделились. Настя занялась обзвоном больниц. Лёша таинственно сообщил, что вынашивает какую-то идею, а я вернулась к бывшему дому Левушки. Почему-то сегодня здесь мне всё не нравилось. Коварный мозг услужливо подбрасывал картинки и строчки из новостей «Хроник постов». Ушла из дома и не вернулась. Разыскивается без вести пропавший. Найден мёртв. С одной стороны, я все таки разгуливала средь бела дня по самой обычной улице, а не просилась на воровскую сходку. С другой, у меня перед глазами уже был пример Левушки. почему-то я не сомневалась, что он тоже к воровским сходкам отношения не имел, и пропал. Я прошлась по Краснознаменскому проезду, Там из возможных свидетелей нашла только двух ос и толстого пятнистого щенка за зеленым забором. Свернула на соседнюю улицу в белую лилию. Э, заходить не стала. От приветливой Карины вряд ли можно было бы дождаться новой информации. Мимо пролетели два парня на самокатах. Я крикнула: Ребят, а где Гришины живут? «Чё, кто? На ходу спросили они и умчались. Наверное, стоило приехать вечером. Пришлось бы, конечно, что-то наврать бабушке, зато все бы вернулись с работы, и выбор собеседников расширился. А может, вообще не стоило приезжать? Гришины могли с одинаковым успехом оказаться вполне нормальными людьми, и тогда поездка теряла смысл, могли представлять опасность. Тогда у меня были бы все шансы остаться здесь навсегда. А может, интересуешься? Раздалось откуда-то сбоку. Я повернула голову, Над войлочными вишнями, выстроенными встроенный ряд вдоль забора из сетки, нависал высокий пожилой мужчина в широкополой шляпе. Чем интересуюсь? спросила я. Кем? Гришинами. Мужчина обогнул деревья, подошел к калитке и сурово проговорил. Вот что, если ты, девочка, от этого заявилась, то чеши-ка отсюда. Нет здесь никого, поняла? И если он тут появится, мы его на пушечный выстрел не подпустим. Что? от Отлевки не досталось? Смелый стал? Кто смелый? Дуру не включай, он тебе денег дал. Не стыдно? По-человечески. Я правда не понимаю, о чем вы говорите. Я по другому поводу. Его темные с проседью брови сдвинулись к переносице. Я тебе русским языком сказал. Пошла вон. Думаешь, я тебя за шкирку не схвачу, раз ты мелкая? Я стояла метрах в пяти от него, но все равно инстинктивно отшатнулась. Прикинула, что бегаю я однозначно быстрее, чем этот хмурый дед. Снова попятилась и, собравшись духом, сказала: Все, я ухожу. Только, пожалуйста, скажите: Левка, это Лев Андреевич, Нестеров? Мужчина рывком распахнул калитку, Бодро пошел прямо на меня, слишком бодро, похоже, насчет его слабых физических способностей, я погорячилась и рявкнул. «Я тебя сейчас пинками до китайской границы погоню! Что вам от левки-то надо?» Нас разделяло пару шагов, когда я выдохнула. «Ничего мне не надо, он пропал!» «Дурак твой брат! Кто ж девку так подставляет?» Борис Сергеевич, так звали грозного дедулю, провожал меня на электричку. Мы хрустели яблоками, он с гордостью рассказывал, как их выращивал, и ворчал. У меня родилась вполне нормальная байка. Мой брат, волонтер, занимается розыском пропавших. К нему обратились соседи Левушки, потеряли нового жильца. Брат мой и так разрывается, знали бы, вы, сколько народу пропадает, так что я ему помогаю, собираю информацию. «Не страшно ему за тебя?» — прищурился Борис Сергеевич. Образ брата в моей голове получился чем-то средним между Лёшкой и лейтенантом Есениным. «Интересно, такому было бы за меня страшно?» «Он мне доверяет», — ответила я. «Ну-ну», — хмыкнул Борис Сергеевич. «Не знаю, чем тебе помогу, дело-то ерундовое. Там же как было? Гришины. Муж и жена, бывшие. Они как развелись, Гришин еще долго тут жил, жена его не выгоняла. Потом он уехал, куда-то вернулся, а жена дом собралась продавать, он ей принадлежит. Так бывший, как с цепи сорвался. «Давай, — говорит, — половину денег». «За что?» — не поняла я. «Дом же не его. А он говорит, что его. Я с тобой тут жил, шкафчик повесил, экран починил. Значит, это тоже мое. И ладно, мало ли дураков на свете. Так он же по ночам ломиться стал. Орал пьяный, что в суд пойдет, и жену бывшую вообще без копейки оставит. Суд его в психушку отправит, не удержалась я. «Пора бы», — вздохнул Борис Сергеевич. «Он недавно угрожать ей стал». Спалю, говорит твой сарай, с тобой вместе. Мне не достанется, так и тебе не достанется. Жесть. Можно и так сказать: Извините, история ужасная, но при чем тут Лев Андреевич? Так Левка Гришину защищал. На прошлой неделе приехал. Он тоже дом продает, покупателей ждал. А тут как раз этот герой опять заявился: Так Левка с ним сначала разговаривал. по морде от него отхватил, а потом три дня Гришину стерег. Она боялась, бедная, что муж ее, правда, сожжет или прибьет. Борис Сергеевич аккуратно завернул яблочный огрызок в салфетку и уложил в карман. В Левке килограммов 50 веса, и то, если вместе с портфелем. А мужик? А что потом? Ну, Лев Андреевич был с Гришиной три дня, и... Так она дом продала и уехала к сестре в Новгород, как планировала. Я так понимаю, на продаже с отъездом и ждала. Борис Сергеевич разрезал воздух ребром ладони и все просила никому не говорить, куда отбывает. И все левку благодарила, и все просила бывшего не трогать, если что. Мол, он человек со сложным характером, это его беда, это я со сложным. А Гришин — скотина, а бабы — дуры. Я решила благоразумно не ввязываться в феминистический спор и поинтересовалась. А Лев Андреевич мог, не знаю, с ней уехать? Борис Сергеевич хрипловато рассмеялся. <смех> «А с чего это вдруг? Думаешь, любовь у Лёвки с Гришиной была?» «Не было. Просто человек такой». Я представила Левушку, который получает кулаком по носу от разъяренного Гришина, представила, как он не смыкает глаз, охраняя покой перепуганной соседки, представила его осунувшееся бледное лицо, которое вообще-то сначала показалось мне пресным и неприметным, Оно таким и было. Да, зато сам Левушка был совсем другим. Знаете, это просто несправедливо. Я пнула мелкий камушек, он отлетел куда-то в траву. Вы уже второй, кто говорит мне, какой Лев Андреевич прекрасный, как всем помогал, и ему нужна помощь. Возможно, я точно не знаю. И что, он никому не нужен? «Ты давай не дави на совесть», — повысил голос Борис Сергеевич. «Если бы, Лёвка, у меня что спросил, я бы в жизни не отказал. С тобой же разговариваю, значит, помочь хочу. А мог бы подзатыльник дать и домой отправить». Да, подзатыльник бы меня расстроил. Как вы думаете, мог Гришин что-то сделать Льву Андреевичу? Мог, не мог. Ты как в кино, честное слово. Откуда я знаю? Буйный он, это да. Подраться мог. В драках разное случается. «Да что ты каркаешь!» — рассердился Борис Сергеевич. «Все хорошо с Левкой, сердцем чую. Так брату и передай, пусть серьезней ищет. А где Гришина искать, не знаете?» «Откуда? Знаю, что он в обувной мастерской работал, где-то на академической». Борис Сергеевич посмотрел сначала на крупные наручные часы, а потом вдаль, туда, откуда слышался гул поездов. «Ну, дальше дотопаешь. Ты как про Левку что узнаешь? Приезжай». а лучше пусть он сам приедет, дай бог». Я рассеянно кивнула, поблагодарила его за яблоки и за разговор, и когда Борис Сергеевич уже развернулся, чтобы уйти, зачем-то спросила «Можно в последний вопрос? Гришин, случайно, не рыжий?» «Рыжий, как таракан, и зараза такая же!»